Вовсе напротив Русского музея. В квартирке были две смежные изолированные комnatки, 9 квадратных метров и 14. Кухня, душ, туалет, телефон и ёлочки точёные, что ещё нужно? А выяснилось, что нужно ещё очень многое. С помощью двоих тоже уволенных Командира дивизиона торпедных катеров, капитана третьего ранга и подполковника артиллериста познакомились в райотделе милиции, когда получали паспорта. Перевез из подвалов и из чердака своего бывшего довоянного дома остатки чудом сохранившейся их семейной мебелишки красного дерева и пару сотен папиных книжек. Колько целели, один Бог знает. Что-то прикупил, сколько как обставился, пригласил на новоселье своих грузчиков, помощников. Пришёл только один командир дивизиона, моряк. Позвонили матери бывшего артиллериста, а там плач и вой. Сегодня утром повесился подполковник 28 лет от роду. Выпили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 налётом часов, а часы, проведённые тобой в воздухе показатель профессионализма и надёжности литуна. Истребители эти вообще помалкивы. Какой у них может быть налёт? Их лих машины больше чем на 50 минут не взлетали. Штурмовики тоже. Те они на лётном жаргоне зверей. Мики в кадрах так и сказали: "Нет и нет. И не по росе иди себе по холодку. Нам пикировщики не нужны. Берём только эдадешников, авиация дальнего действия и транспортников. Ни истребителей, ни штурмовиков, ни пикировщиков. Там легче девятиклассника заново обучить с нуля, чем вас зверей переучивать. Вы паренки безответственные. Чуть что кувырк за борт, парашют раскрыл, а машина горела на синим пламенем. А мы без парашюта влетаем, и нам в холку пассажиры дышат. Нам не прыгать надо, а на полосу аэроплан сажать аккуратненько. Иди, иди. Но у меня же шестьдесят семьдесят два часа налета, возмутился Мик.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 Из глубины острова слышатся весёлые, счастливые голоса. Кто-то даже голубунку напевает. И Мика страшно доволен, что баба может увидеть его уже совсем взрослым лётчиком, старшим лейтенантом. То, что Мика уже никакой не лётчик, то, что он уже высший бленный зарни из, из авиации, Мика об этом помнит. Но папу огорчать не хочет, не говорит ему об этом. Сидит Мика в полной военной форме, в гимнастерке с погонами, в бриджах с голубым кантиком.